Профессор не мог вымолвить ни слова, в горле стоял ком. Но он знал, что Далдон, ушедший умирать в одиночку, чтобы никого не заразить, прекрасен. «Люди становятся такими, когда у них в сердце загорается звезда. Когда же они умирают, звезда эта вспыхивает в небесах», — так говорил Богумил. «Далдон совсем еще мальчишка, но в груди у него звезда. Он исчез». Пески скрыли его, и только в этот миг окончательно понял профессор, что никогда больше не увидит своего дружка. Тот ушел умирать. На кондомбле в честь богини Амолу чернокожие жители Баии, уже отмеченные следами оспы, пели кантиги в ее честь. Амолу наслала на Баию оспу. Она мстила богатым, но у богатых была вакцина. Откуда было знать про это лесной африканской богине, богине, которой поклонялись негры. И оспа разгулялась в бедных кварталах, набросилась на народ богини Амолу. И тогда богиня превратила черную оспу в ветряную, сделала смертельный недуг безобидной глупой болезнью. Но всё равно мёрли бедняки. Мёрли негры. Амолу объяснила, тому виной не болезнь, а больница. Она хотела всего лишь отметить своим знаком чернокожих сынов. Убивала же их больница. И на кандомбле люди молили богиню увести оспу из города. Пусть набросятся на богатых Вазендейра из сертанов. У них деньги и тысячемильные угодья, а про вакцину они и не слышали. и Амолу сказала, что уйдет в сертаны, и на кандомбле жрецы славили ее и благодарили. Амолу обещала уйти прочь, а чтобы дети не забыли ее, напомнила им в прощальном песнопении, что когда-нибудь явится снова. И Боиянской таинственной ночью, под грохот барабанов о табаке, Амолу вскочила на восточный экспресс и отправилась в Жуазейра. туда, где начинались сертаны, и оспа ушла за ней следом. Далдон вернулся из больницы и схудал им. Одежда болталась на нем, как на вешалке, лицо его было изрыто рябинами. Когда он вошел в Покгаус, многие поглядели на него с опаской, но профессор сразу кинулся к нему. «Поправился?» Далдон улыбнулся в ответ. Ему руку, хлопали по спине. Педро Пуля обнял его. «Молодец! Я знал, что ты не пропадешь. Не таковский!» Подошел даже без ноги, а Большой Жуан просто не отходил от Долдона. Тот оглядел товарищей, попросил закурить. Руки у него стали тонкими, как плети, кожа туго обтянула скулы, щеки впали. Он молчал с любовью, оглядывая старый пакгаус, толпившихся вокруг ребят, щенка, лежавшего у безногого на коленях. «Ну, как там, в больнице?» – спросил большой Жоан. Долдон стремительно обернулся в его сторону. Гримаса отвращения искривила его лицо. Он медлил с ответом, а потом сказал с трудом, словно язык не слушался. «И рассказать нельзя. Слишком страшно». туда попасть что заживо в гроб лечь он посмотрел на мальчишек пораженных его словами и с горечью повторил заживо в гроб лечь это точно и замолчал не зная что еще сказать ну процедил сквозь зубы педра пуля вот тебе и ну не могу я не могу не спрашивайте меня ради христа ни о чем голова его бессильно поникла Голос стал еле слышен. «Там, как в могиле, там живых нет». Он поднял на товарищей глаза, моля ни о чем не спрашивать его. Большой Жоан сказал «Хватит, не мучьте его». Долдон махнул рукой и еле слышно выговорил «Не могу, слишком страшно». Профессор взглянул на него Грудь Далдона была вся в крупных оспинах, но в сердце его профессор увидел звезду. В сердце Далдона сияла звезда. Судьба Они заняли угловой столик. Кот достал колоду, но ни педра, ни Большой Жуан, ни профессор, ни Далдон не проявили к игре никакого интереса. Здесь, в воротах в море, ждали они Богумила. Таверна была полна народа, а ведь несколько месяцев к никто сюда не ходил. оспа не пускала Но теперь черная смерть сгинула, и люди вспоминали тех, кого она унесла. Кто-то рассказывал о больнице. Вот горе-то бедняком родиться, пробурчал какой-то матрос. За соседним столом заказали кашасы. На прилавке замелькали стаканы. «Судьбу не перешибешь!» — сказал старик. «Судьба твоя вон где решается!» И показал куда-то вверх. Но жуан де адан возразил ему. «Настанет день, когда мы сами перекроим свою судьбу!» Педро Пуля поднял голову. профессор улыбнулся но большой Жуан и Далдон, похоже готовы были согласиться со стариком который твердил свое никому не под силу изменить судьбу принимай безропотно что тебе на небесах приготовили вот и все настанет день и мы изменим свою судьбу сказал друг педра и все поглядели на него что ты понимаешь малыш вздохнул старик это сын белобресова «Это голос отца говорит в нем», — ответил Жоан-де-Адан. «А за то, чтобы изменить нашу судьбу, отец его отдал жизнь». Он окинул взглядом всех сидевших в таверне. Старик замолчал, посмотрел на Педро с уважением. В ту минуту в сердца людей возвратилась вера. Где-то на улице послышался перебор гитарных струн.